Дайдя до места, где, по предположениям Александры, должна была приземлиться обёрнутая в фольгу куколка, они низко наклонившись стали разглядывать странный дёрн. Жмущийся к земле ощетинившийся растительный покров производил впечатление беспорядочной скученности, из которой пробивались несчастлимые ветки и усики, зондировавшие тень в поисках любой крупинки солнца и свободного пространства. Сьюки издала радостный крик. Но то, что она выковали из земли, оказалось лишь долго пролежавшим в ней старым мячиком для гольфа со стёршимся рельефным узором. От какого-то химиката, который он впитал в себя, его нижняя половина приобрела ржавый оттенок. Чёрт, вырублюсь с юки. Интересно, как он сюда попал? До ближайшего поля для гольфа отсюда несколько миль. Монти Ружмонт, как известно, был заядлым любителем гольфа. И не переваривал присутствия женщин в их пижонских нарядах, постельных тонов и с неуместным смехом, не только на поле, но и вообще в пределах своего клубного рая. Найти этот мячик было для Сьюки всё равно что найти частичку своего бывшего мужа, послание из иного мира. Она сунула овеществлённые воспоминания в карман плаща. Может упал самолёт? предложил Александр. Обнаружив их присутствие, москиты облепили им лица и стали больно жалить. Отгоняя их от арта, Сьюки сказала, «Детка, даже если мы его найдем, где гарантия, что мы сможем его расколдовать?» «Должен существовать способ». Я кое-что почитала. «Нужно проделать все в обратном порядке. Мы вынем булавки, переплавим воск и снова превратим Женни в свечу. Нужно также постараться вспомнить все, что мы тогда говорили, и произнести то же самое задом наперед». Да это же невозможно. Все эти сакральные имена, я и половины того, что тогда говорила, не припомню. В решающий момент Дженн сказала: "Умри", а ты произнесла: "Вот тебе". И засмеялась. Неужели так оно и было? Наверное, мы находились в по мрачении. Низко склонившись и стараясь защищать глаза, они исследовали дёрн шаг за шагом, в надежде заметить блеск фольги. Юкиро старала полуногие выше сапожных галенищ, а её прилестный плащ фирмы London Fog постоянно цеплялся за колючки, и из него уже торчали вырванные нити. Наверняка он не долетел до земли, а застрял в этих проклятых колючих кустах, сказала она. Чем раздражительней звучал голос Юки тем ласковее, как добрая мать становилась Александра. Вполне может быть, согласилась она. Когда я его бросал, он показался мне неправдоподобно лёгким. Он парил в воздухе. И какого чёрта ты зашвырнула его именно сюда? Что за истерический поступок? Я же тебе рассказывала. Мне позвонила Женя и попросила спасти её. Я почувствовал себя виноватой, испугалась. Чего ты испугалась, душенька? Ты знаешь, смерти. Но это же не твоя смерть. Любая смерть от счастья твоя. За последние месяцы у меня развились те же симптомы, что и у Женни. У тебя всегда был пунктик насчёт рака. В раздражении Сьюки щёкнула садовыми ножницами, но промахнулась. На стерный колючий куст с круглыми листьями вцепился ей в плащ и расцарапал запястье. Вот зараза. Смотри, мёртвая белка, вся сморщенная. Здесь настоящая свалка. А ты не можешь прозреть эту чёртову штуку своим провидческимзором? И принудить её э, к как это называется? К левитации? Я пыталась, но не получила ответного знак. Наверное, фольга препятствует эманации. А может, у тебя просто уже сил не та. И это вероятно. За последние дни я несколько раз пыталась вызвать солнце в этой серости чувствую себя личинкой, но дождь, как видишь, так и не прекратился. Сиюки металась, нервничая всё больше. А вот Джейн, как известно, смогла даже себя поднять в воздух. Тут тот Джейн. У неё силы всё пребывает. Но ты ведь знаешь, она и слышать не желает о том, чтобы снять заклятие. Ей нравится происходящее. А ты не могла переоценить дальность броска. Монси всегда жаловался, что гольфисты в поисках мяча уходят на мили вперёд от того места, где он действительно мог упасть. Скорее уж я недооценил расстояние. Я же тебе говорила, этот свёрток летел как птица. Тогда ты иди дальше, а я немного вернусь назад. Клять эти чёртовые колючки, я их ненавижу. Какая от них польза? Их плодами питаются птицы, и грызуны, и скунсы. Ох, потрясающе. Знаешь, я заметила, что некоторые из этих кустов не малина, а дикая роза. В первые годы после нашего с Оззи переезда в Истрек я каждой осенью варила варенье из ягод шиповника.